Рабочий кабинет уважаемого Исмаила Ахмеда Глы в принципе ничем не отличался от любого другого казённого офиса где-нибудь в Европе или в Сингапуре. Тот же мощный кондиционер, те же столы, заставленные телефонами, факсами, принтерами и компьютерами, неизменные мягкие кожаные кресла и диваны, журнальные столики и парочка кадок с развесистыми зелёными пальмами. создающими наряду с снежно журчащим фонтанчиком уютную обстановку и дающими ощущение стабильности и покоя, за которой хозяин наверняка должен был иметь возможность платить очень немаленькие деньги. Ахмедоглы такую возможность имел, поскольку был одним из самых богатых и уважаемых жителей Трабзона, а может быть и самым богатым. Очень солидный и не маленький дом. Многоуважаемого бизнесмена расположился в районе Ортахисар, историческом центре бывшего Трапезунда. В этом районе восточного города, с его старинными узкими улочками, с многочисленными лавками и богатыми магазинами, в которых продавалось решительно всё, что только можно себе представить, и земля, и дома стоили столько, что бедный человек мог здесь позволить себе лишь одну роскошь. выпить в кофейне стаканчик кофе или купить у разносчика стакан чистой ледяной воды сквозь приподнятые жалюзи было видно чистое без единого облачка небо своей голубизной напоминавшее неимоверной красоте рассветку изразцов украшающих купола мечети Самарканда о том что трабзон город восточный И в чём-то является почти близким родственником не столь уж далёких от Турции Самарканда и Бухары, напоминали и высокие минареты своими остриями полумесяцами взлетевшие в голубую высь, и записные на плёнку заунывно стонущие голоса моэдзинов пять раз в день приглашавшие правоверных мусульман на молитву. Что ли? А вы никогда не задумывались, почему я нанял на работу именно вас? а никого либо из моих учёных соотечественников и единоверцев. Ахмед оглы сосредоточенно посапывая и не поднимая глаз на собеседника сидевшего в кресле напротив, толстыми пальцами прижал ручку крохотной гильотки, обрезая кончик толстой сигары. И затем ещё долго щёлкнул настольной зажигалкой и пыхел голубоватым дымком, пока наконец не счёл, что сигара раскорена как положено. После чего удовлетворенно кивнул и поднял на немца, казавшийся немного сонным, вопросительный взгляд. Конечно, думал, уважаемый Смоил, чуть наклоняя голову в неком подобии вежливого поклона, ответил археолог. Полагаю, что вы, как человек несомненно умный и деловой, выбрали лучшего специалиста из имеющихся. Пусть это и звучит чуточку не скромно. Но я действительно кое-что понимаю в своём деле. С этим я спорить не стану. Турок сердито засопел, кольнул собеседника взглядом чёрных выпуклых глаз, выхнул сигару и продолжил. Но был ещё один веский довод в вашу пользу. Вы не только хороший специалист, вы немец. А это в моём понимании означает порядок, пунктуальность и безукоризненно чёткое исполнение всех моих распоряжений. Я сыт по горло разгильдяйством и безалаберностью своих земляков. Как можно вести нормальный бизнес с людьми, которые опаздывают на важные встречи, не держат слова и ради пары мелких монеток готовы продать своего партнёра? Говорят, так принято вести дела, только у диких африканцев, у нас и у русских. От вас я ожидал иного. И что же получилось на самом деле? Вместо весомого результата вы привозите мне пустую коробку и жалуетесь на поиски каких-то русских бандитов, которые увили у вас из-под носа, то, что хранилось в этом лареце. Кстати, как по-вашему, что там было? Мы исследовали ларец, стараясь не выказать ни солидной суетливости, С готовностью пустился в пояснение Шталь. Предположительное время изготовления тринадцатый век, работа венецианских мастеров. На дне ларца нами были обнаружены микрочастицы старинной парчи и золотых нитей. Там, в специальном углублении круглой формы, лежала нечто завернутое в тугую спиралевидную бухту. Полагаю, больше там ничего не было. Думаю, я с самого начала был прав в своих предположениях, что в судаке хранился всего лишь ключ к разгадке тайны. Для хранения этого ключа и было построено тайное сооружение с колодцем и несколькими тоннелями. Прошу простить меня. Немет немного замелся, но всё же закончил. Если бы вы доверяли мне немножко больше и не запретили поднимать плиту с гербом Венеции без вас, То сегодня ключ, скорее всего, был бы в наших руках, и если бы, конечно, не эти проклятые русские. Штали, раздраженно повысил голос Ахмет Аглы и хотел уже было стукнуть массивным кулаком по столу, но передумал и тоном ниже сказал: "Вы можете сколько угодно жаловаться на обстоятельства, на злую судьбу и на русских, но делу это помогает мало." Вы не забыли ещё, что я плачу вам деньги не за увлекательные восточные сказки, а за конкретную работу и за ещё более конкретный результат. Где нам теперь искать этих русских и тот ключ к тайне, о котором вы толкуете? Мои люди проверили в Судаке всё, что только можно было проверить: отели, кемпинги, даже дома в частном секторе без особого энтузиазма начала оправдоваться археолог И никого, конечно же, не нашли, насмешливо сыркнул глазами турок и презрительно фыркнул в пышные, густые чёрные усы. Представляю, как эти ваши люди бегали по городу и пугали своими уголовными мордами служащих отелей и несчастных старух. Вы правы, уважаемый Исмаил. Никаких следов. Сталий благоразумно решил не обращать внимания на неприкрытый намёк на легионеров, нанятых им для решения возможных конфликтных ситуаций. Да, они не очень-то пригодны для того, чтобы очаровывать старушек, но вполне кодится для других дел, например, когда надо без особых церемоний кого-либо упрятать на пару метров под землю. Но я вот что думаю. А зачем нам их искать? Если мои догадки верны, русский имеет в руках ключ к раскрытию тайны. Непременно появится здесь в Трабзоне. Рано или поздно, но обязательно появится. Здесь мы их без лишнего шума и накроем. Их фотографии я вам присылал. Нужно только взять под контроль, взяли уже. И морской порт, и ближайшие аэропорты, и всё остальное. Мои люди старух не пугают, они дело делают. Еще разок кольнул про винившегося немца Ахмет Аглы. Словно в подтверждение слов турка, бесшумно отворилась входная дверь, и на пороге неслышный тенью возник секретарь большого босса, высокий и стройный молодой парень, вполне приличный наружности. Штали машинально отметил, что левую бровь парня наискось пересекает беловатый шрамик. Вас можно когда-то боксировал и получил рассечение, а может быть, и просто в драке увернуться не успел. Секретарь чуть ли не на цыпочках подошёл к столу хозяина, наклонился и что-то зашептал тому на ухо. Турок благосклонно кивнул и жестом отпустил помощника. Несколько долгих минут босс молчал, очевидно, и так и это обмозговывая доставленную секретарём новость. Потом достал из тумбы стол а бутылку коньяка, стеклянные блюда с закусками, два пузатых бокальчика и щедро наполнил оба чуть ли не до краёв. "Пейте, мой друг", Ахмедоглы поднял свой бокал и шевельнул в лёгкой усмешке усами, отсалютовав высипевшимся за окном призрачным минаретам и выпил. Кинул в рот какую-то конфету и дождавшись, пока немец выпьет свою порцию, довольным тоном даже и не пытаясь скрытно насмешки сообщил русский уже здесь ну или почти здесь мои люди вычислили и засекли их все трое купили билеты на паром следующий именно к нам теперь ваша задача вернуть то что они украли у меня и довести дело до конца и не забывайте гершталь я плачу деньги за конкретный результат Вы можете идти. У меня ещё много дел. Удачи вам, мой немецкий друг. И не забывайте, Штальле, я плачу деньги вам за конкретный результат. Толстая усатая свинья, может быть, тебе за твои вонючие деньги и ботинки прикажешь чистить. Хотя, если деньги по-настоящему большие, то почему бы и нет? Медленно, Штовая. мысленно усмехнулся немец и усаживаясь в такси, небрежно бросил почти такому же толстому и усатому турку, сидевшему за рулём. В гостинице Хайнцталь никогда и ничего не забывал, а у Шабиды, пусть даже самые мелкие и пустячные, помнил всю жизнь и никогда и никому не прощал. Хотя мамочка, ревностная католичка, и учила в детстве, что врагов непременно нужно прощать, любить и даже подставлять им левую щёку, если тебя клистанули по правой. Именно по правой щеке, милая мамочка, и ударила маленького Хайни, когда он с детской непосредственностью поинтересовался ответами на некоторые религиозные вопросы. Мамочку маленький Хайнс, конечно же, простил, но о пощёчине помнил. И больше подобных вопросов не задавал, хотя с возрастом их становилось все больше. А почему Бога никто не видел? А почему Бог допустил, чтобы у фрау Берг, жившей по соседству, умерла маленькая хорошенькая Кристина? А почему получилось так, что сам Хайне целый месяц усердно молился, но так и не получил новенького велосипеда с блестящими спицами, о котором грязил днем и ночью? Потом, что ли, я окончил школу, затем университет. Стал сначала бакалаврам, а немного позже и магистром истории, и узнал много такого о Святой католической церкви, и её друзьях, соперниках и недругах во всём мире, что со временем перестал задавать глупые вопросы даже себе. Он давным-давно понял, что любая церковь это просто бизнес, а настоящая вера в Спасителя и всё остальное Это великое таинство, открывающееся лишь для немногих поистине чистых сердцем и душой. Да, они есть среди нас и даже среди священников, но имя им не легион. А если даже наместники и посредники его не смущаются, когда продают и покупают все и вся от простой свечки до много миллионной недвижимости, не исключая порой и самая бессмертную душу? Да что уж говорить о простых грешных. Археолог Штале заработал себе кое-какое имя в научном сообществе и довольно быстро освоился в определённых кругах, где крутились подозрительные личности с туманным прошлым и неважной репутацией, торгующие антиквариатом, артефактами всях разновидностей и вообще решительно всем, что только могло стоить хотя бы маломальски приличных денег. А деньги в этих самых кругах крутились огромные. Почти любая серьезная историческая находка, если это конечно не редчайшая удача, выпадающая иногда при обычных раскопках, вроде на Воротских, где были найдены берестенные грамоты, невозможна без скрупулезной и скучноватой работы в архивах. Именно во время работы в одном из турецких архивов Битком набитым бесценными документами древней греческой, древнеримской и византийской эпох, Хайнц читал и наткнулся на короткую запись некогда сделанную каким-то безвестным византийским монахом. Каллиграфически безупречная, но до обидного сухая и короткая запись свидетельствовала о том, что один из семьи Пола, умирая вдали от родины, поведал этому монаху. невероятную историю о Тенике, в котором хранится настоящий плат Вероники, и о том, что ключ к тайному хранилищу надежно спрятан где-то в районе Сидагиуса, расположенного на берегу Факсинского Понта. Сама же бесценная для каждого христианина реликвия покоятся в тропзоне, куда она попала примерно в 1204 году. Встали, помнил до мелочей, тот вроде бы самый обычный день. Помнил мягкий полумрак царивший в тихом хранилище и жёлтый от лист старого пергамента в своих руках, освещённый ярким светом настольной лампы. Помнил и свои ощущения, когда показалось, что по спине сначала пробежал ледяной холод, а потом всё тело вдруг пылыхнуло жарким предчувствием редчайшей удачи, сроднитой которая много лет назад выпала мелкому авантюристу Шлиману, раскопавшему легендарную трою и прославившемуся на века. И не только всемирная слава и известность свалились на плечи везунчика Генриха, но и огромные деньги, огромные, даже по сегодняшним меркам. Рассматривая старый пергамент, Хайнц вдруг невероятно живо представил себе жаркий день. Полящее солнце, пыльную каменистую дорогу и его измаждённого, избитого и окровавленного с терновым венцом на челе. Он невероятно устал, едва переступает босыми и зраненными ногами, а руки его дрожащие от напряжения придерживают огромный крест, возложенный на его спину. Он знает, куда идёт, знает, что с ним будет сегодня, завтра. И много веков спустя он молча идет к вершине горы, именующейся у иудеев Голгофой. Он идет шаг за шагом, а толпа вокруг злорадствует, беснуется и кричит: «Распни его!» И лишь одна маленькая женщина, правоверная еврейка Вероника, пожалела его и оттерла с его лица пот и кровь, и на простом платье ее. Чудесным образом отобразился лик его, лик Спасителя, по воле Божией, отдавшего свою жизнь, дабы спасти всё человечество. Видение исчезло так же неожиданно, как и возникло, словно быстрая ласточка мелькнула перед глазами и растаяла в голубом небе, и промелькнуло, исчезая что-то невероятно светлое и важное, может быть, воспоминания о мамочке и о безмятежном детстве введение и воспоминания испарились быстро и пришло чёткое понимание что такая удача выпадает лишь раз в жизни и воспользоваться ею нужно с умом хорошенько взвесив все за и против хотя стали уже с первой минуты знал как именно он поступит Всего за неделю он вышел на турецкого бизнесмена Исмаила Ахмедоглы и смог убедить очень богатого и занятого человека принять его. Археолог отнюдь не горел желанием спешно порадовать научное сообщество и объявить о редкой и невероятно ценной находке. Штальли появился в кабинете Ахмедоглы и коротко и доходчиво объяснил сосредоточенно сопевшему турку, Тот рабзон ничем не хуже Анталии, Кемера, Алании или Измира. В милом восточном городе есть все, что только может пожелать душа избалованного туриста: синее теплое море, чудесный климат и исторические достопримечательности. Есть неплохая туристическая инфраструктура, которая почти целиком принадлежит уважаемому Ахмед Аглы. жаждущих восточной экзотики европейцев и разбогатевших за эти годы русских, сюда можно возить сотнями тысяч. Всё прекрасно, но не хватает некой изюминки, эксклюзива, крутой фишки. Как ни назови, а для туристов очень важно присутствие какой-нибудь особой, неповторимой святыни или реликвии, которая притягивала бы их интерес и кошельки, набитые деньгами. Как в том же Иерусалиме для иудеев Стена Плача, для христиан Голгофа и Виа Долороса, для мусульман мечеть Омара. Штальок слушал внимательно, не перебивал, лишь посверкивал чертовски умными глазами, шумно сопел, курил сигару и молчал. Штальль, удивляясь своему красноречию, живописал, как найденная им Ханцем Штальль реликвия будет выставлена в специально построенном для неё в Трабзоне святилище или в любом из действующих храмов и привлечёт огромные массы туристов со всего мира. Он, знаменитый археолог Штали, уверен, что плать Вероники или на русский манер Спас Нерукотворный спрятан где-то здесь, в бывшем Трапезунде. Нужно только немного вложиться в поиски, и тогда, именно в этот момент, Ахмет оглы отложил сигару в сторону и коротко буркнул: "Сколько?" Услышав озвученную немцем цифру, турк снова засопел, несколько секунд подумал и выписал чек. Экспедиция, профинансированная турком, отправилась в Сидагиус, расположенный на берегу Эксинского Понта, ныне Судак, на берегу Чёрного моря. Всё шло замечательно, под тщательно разработанным уштале-планом, и цель, казалось, уже была настолько близка, что её можно было потрогать руками. Но именно в этот момент и вмешались эти русские. По дороге у гостиницу, где его поджидали деяонеры-наёмники в ожидании новых распоряжений своего немецкого босса, расслаблявшийся пивом и виски, штале Итак, Аедак примеривался к складывающейся ситуации и пришёл к выводу, что варианта возможных действий может быть два. Первый встретить русских в порту, проследить за ними, а затем натравить на них этих бандитов, гордо именующих себя легионерами, и просто отобрать то, что эти наглецы успели вытащить из ларца. Второй вариант также предусматривал встречу и слежку. Но в этом случае следить за русскими надлежало вплоть до того самого момента, когда они с помощью имеющегося у них ключа найдут тайник со спасом нерукотворным. И тогда в дело вновь должны вступить эти чёртовы наёмники, отобрать у русских находку и отдать её в руки того, кому плать Веронике должен принадлежать по праву, то есть ему, Хайнцу Штале. тем более, что турецкие власти ни за что и никогда не позволят русским вывезти историческую бесценную реликвию из страны. Такси подкатило к подъезду отеля, немец расплатился с водителем и вышел из машины, торопясь из жаркой духовки узкой улочки, залитой солнцем, нырнуть в прохладное, кондиционированное нутро гостиницы. Поднимаясь по ступенькам, что ли уже знал, как он будет действовать. Один вариант хорошо, а два ещё лучше. Если не выиграет с первым, решил археолог, то возьмём на вооружение второй.